«Здравствуйте, ребята! Меня зовут хранительница сказок, потому что я их берегу и сохраняю. Не знаю, когда появилась первая сказка, но она появилась и подарила детям праздник. А чтобы этот праздник не кончался, нужно, чтобы сказка жила всегда, чтобы всегда были рассказчики и слушатели». Ключ от города сказок у меня. Вы, ребята, любите слушать сказки? Если да, то добро пожаловать в этот город. Сейчас я открою городские ворота. Вот, вот я вставляю волшебный ключ в волшебный замок. И готово. Распахиваю ворота. Куда же мы с вами отправимся? По какой улице? Сейчас, знаете, сейчас посмотрим карту города. Так, так, вот площадь волшебных сказок, улица народной сказки, переулок сказок о животных, сказки бытовые, проспект авторской сказки. Да, а куда же пойти? Что это? Слышите, ребята? Вы слышите эту музыку? Интересно, куда она нас зовет? Пойдемте-ка за ней. А -а -а, мелодия слышится с проспекта авторской сказки. Слышите? Кто-то разговаривает. Я, я вижу. Ну, ладно, ладно. Я беру тебя в работники. Но только до весны. На пока кукушка не закукует. О, так я знаю. Это богач из сказки армянского писателя Ованеса Туманяна, хозяин и работник. А дело было так. Жили два брата-бедняка, очень тяжело жили. Думали они, думали, как же им быть, что делать, чтобы жизнь их стала безбедной, и порешили. Младший пусть останется дома, старший же пойдет к богачу в работники, а заработок будет домой отдавать. Так я тебя беру до весны, Хорошо, но условие моё такое. Если до назначенного времени ты рассердишься первым, будешь платить мне, мне тысячу, рублей. О, тысячу рублей. Тысячу, хотя... да. А если я рассержусь, то и платить мне. Но, но у меня нет денег. А откуда же я возьму тысячу? Не беда. Станешь тогда без жалования служить мне десять лет. О. Ты тут располагайся, а я... я пошел спать. Завтра вставать рано, косить пойдем. О, чудные какие условия. А, а может, и ладно, а? пусть хозяин делает, что хочет, А я не буду сердиться и все тут. Но уж зато, коли хозяин рассердится, придется ему выплатить мне денежки. Ой. Ну и заживем мы тогда с братом. Уй, корову купим на ярмарке самую лучшую. Козу, дом отремонтируем. Ну ладно, ладно, поздно уже замечтался я. Поспать надо немного. Да ничего. До утра, до утра еще времени много. И, а, а, а, что, Работник, Что, просыпайся, косить ступай. Ой, да, да я и заснуть еще не успел, да еще ж не утро. Что так рано поднимаешь-то? Иди, иди. А как стемнеет, тогда и вернёшься. Ушел бедняга и целый день косил до самого позднего вечера. А вечером устал и вернулся. Эй, человек, ты пришел? Как? Ну, солнце село, вот я и вернулся. Не, так не пойдёт. Я ведь тебе велел косить, пока светло. Ну? Как солнце село? Не видишь, сестра его луна сияет в небе. Ну? Чем тебе не свет? Да как же это? Ты что? Уже сердишься? Нет, нет, нет, нет, нет, я, я не сержусь. Просто, ну, просто говорю, устал. Ну, передохнуть бы. Ну, не-нет, нет, раз надо косить, я, я пойду. И я пойду. Посмотрю, как он работает. Эээ, недолго уж ему рассердиться И тысяча рублей у меня в кармане. Сил больше нет. Ну вот, же, уже луна скрылась. Ой, солнце опять показалось. Ой, да, хвост, да хватит, не буду больше работать. Ой, вот лягу вот прям тут, ну, вот на этом сене. Ай, посплю. Ой, пропади оно пропадом, и поле это. И, и, и жалование. А -а -а. А -а -а. Я слышу тебя. Сердишься. Ой, ой, хозяин, хозяин, да как из-под земли вырос, ну и ну, ну, что теперь будет-то? Ну, раз ты сердишься, выполняй уговор. А -а -а. да не говори, что я с тобой не по совести поступил, я справедливый. Давай деньги или работай еще десять лет, а -а -а. Да. А -а -а. ну, до вечера даю тебе срок. Как надумаешь, деньгами расплачиваться, либо работой? Приходи. Ой, ушел, мучитель. Что делать-то, и, и, и денег взять негде, а? А то на такого еще 10 лет, да бесплатно. О, немыслимое дело. Эх, дам я хозяину расписку, что должен ему тысячу рублей... а сам домой пойду. Может, дом продам, что выручусь из беды. Ну что, придумал, как расплачиваться будешь? Нет, нет у меня пока таких денег. Дам я тебе расписку на тысячу рублей, а сам пока домой схожу. Может, там денег раздобуду. Давай, давай расписку спрячу. И подальше. А ты сходи домой. Но долго ты не задерживайся. Приходи скорее. Хорошо, хорошо, хозяин. Быстрее я говорю, возвращайся. Мне работники, ой, как нужны. Откуда у бедника деньги? А работник он безотказный. Заполучу его на 10 лет. Старший брат пришел домой, печальный, и с пустыми руками. Ну, вернулся? что так быстро? Заработал же денег. А? Да ничего я, брат, не заработал. Ты ещё должен тысячу хозяину. О -о -о. Надо продать что-то, из беды выпутаться. Что же нам продать, а? Что ж нам... У нас и нет ничего. А что случилось? Ой. И рассказал старший младшему, как обошелся с ним богач хозяин. Ну, ну ничего, ничего, не горюй. Давай теперь... Ты останешься дома, а я пойду на заработки. Так, так, а вот, кажется, тот самый дом, где мой брат в работниках служил. Есть кто тут живой? Чего надо? Думаю, в услужение наняться. Не нужен ли проворный работник? Еще одного бесплатного работника сейчас заполучу. Найму тебя, пожалуй. Найму. Посмотрим, что ты за работник. Работать будешь до весны, пока кукушка. Не, и так. Ку-ку-ку! Да. А условия мои такие. Если ты первым рассердишься, плачешь мне тысячу рублей или работаешь на меня еще 10 лет. Бесплатно. Да, бесплатно. Угу, да. Если же я рассержусь, я тебе тысячу заплачу. Что, тысячу? Так этого мало. Давай на две сговоримся. Вот какой... Простак попался. Ну, хорошо, хорошо, я согласен. Завтра утром иди на поле косить. Так до утра ещё времени много. Пойду я посплю. На другой день уж рассвело давно, а младший брат всё спит. Хозяин подвору туда-сюда стучит, гремит, а младший брат не показывается. Эй! Парень! Вставай же ты, наконец! Скоро полдень, я уж твой увидишь косу Н -н -н наточил. Ты что? Ты что, сердишься? Ну, что ты, что ты, что ты, что ты, что ты? Нет, я только хочу сказать, что косить давно пора. Ну-ну, это ничего, успеем еще. Куда торопиться? Я пойду, а ты уж будь добр, ходи поскорее. Вот нанял работничка. Ушёл. А я еще посплю. Куда торопиться? Эй, парень! Да скоро ты там? А? А? Что? Ты, ты сердишься? Да не сержусь я. Просто хочу сказать, что ты... Нет, сказать вернее, мы, мы, мы, мы, мы сильно... Запаздываем! А, -а, а, ну это другое дело. Хе -хе -хе. А Не то, смотри. Пока работник одевался, пока пришел в поле, уже время обедать. Ну, вот я и пришел, хозяин. Ну, смотри-ка, все уже обедают, а надо бы и нам с тобой закусить. Тогда и за работу, а? Ну, подайк! Корзинку с едой. Что там жена твоя собрала? О, -о, -о. М -м -м. М -м -м. О вкусно. Да ты тоже поешь. У -у -у. Или не голоден? <звы> вкусно. Хозяйка твоя готовит. Люблю такие пироги. О, вкусно. М -м -м -м. Ну, Наелся, кажется. Наелся на неделю. Наелся. Люди мы трудовые, надо чуток передохнуть, поспать. Пойду вон там в тенечке прилягу. Вот так вот мешок под голову. Вот так. Хорошо будет, мягко. Так хорошо. Чудесненько. Да вставай же ты! Вставай! Все уже покончились с козьбоем, и не начинали! Ну вы же не долгайся, чтоб тебе подавиться обедом. Будьте она неладна, такая работа, и откуда ты только взялась? Да мою голову! А -а -а. А, ты, я вижу, сердишься? А? Кто? Кто сердится? Ты? Нет, не. Что ты? Я просто хотел сказать, что уже стемнело, пора домой. Да? Ну тогда другое дело. Ну что ж, э, идем. Не то ведь, не то ведь помнишь наш уговор? Так и пошли они домой, не поработав нисколько. Хозяин злой, да виду не показывает. А младший брат идет, посвистывает, весело на хозяина поглядывает. Приходят они домой, видят. кости гости пришли. Эй, работник! Иди-ка овцу поймай и зарежь. Какую, хозяин? Какую, какую? Какая попадётся. Ага, понятно. Всё сделаю, Все сделаю, доволен будешь. Сейчас, гости дорогие, будет вам угощение. Слышите, ты, жена, сама воду поставь греть. Работник-то не очень расторопный попался. Ну, ничего... Еще завтра день будет. Вот уж завтра я на нем отыграюсь. <С Beetle> Но что-то долго его нет. Пойду посмотрю, что он там делает. О, что это? Ты зачем всех моих овец перевел? Что ты наделал? Разогрило меня совсем! Так ты же сам сказал, резать какая попадется. А они мне все попались. Ничего недозвольного я не сделал. Но ты я вижу, я вижу, ты сердишься. Я? Нет. Да что ты что-то? Не не сержусь, нет. Просто жалко. Жалко, однако, сколько добрата загубил. Ну, Коли не сердишься, так и быть, еще у тебя послужу. А сейчас, Коле делать больше ничего не надо, спать пойду. Опять спать пошел. Ох, как храпит. А, ничего себе, работничек спит, ест. Хозяйское добро губит. Как бы от него избавиться-то? До весны еще долго, сейчас лето в разгаре. А за осень и зиму он меня ведь в конец разорит. Ай, хи -хи, вот что я сделаю. Посажу-ка я жену свою в лесу. Пусть кукушка и кукует. Мы ведь до первой кукушки уговаривались. Всю ночь ворочился. Не спал богач, а чуть свет повел свою жену в лес, посадил на дерево и велел куковать, а сам за работником пошел. Эй, парень, пойдем в лес поохотимся. Что ж, охотиться от меня по душе. Ты, как видно, человек неплохой. Работать сегодня не заставляешь. Ну? Пойдем. Ку-ку-ку-ку. Что это? Ку -ку. А, ты слышишь? Слышу. Не как кукушка поет. Ку -ку. На. Поздравляю тебя. Кукушка закуковала! Да и я тебя поцелую! На прощание! фу, фу какой ты грязный! Ну что, кукушка закуковала, конец твоей работе. Где же слышно, что в этот пору кукушка куковала? Подстрелюк я ее, а? Посмотрим, что это за кукушка. Не надо! Не надо, не стреляй! Не стреляй, Бог ради! Ку -ку, ку -ку, ку -ку, ку -ку, да заткнись ты! Заткнулась кукушка. Улетела. Ай, будь проклят тот день, когда я тебя встретил. За что мне такое наказание? Ты сердишься? Да. Да? Да! да, да, да, да, да, хватит с меня. Идем, получи сполна по уговору из глаз моих, давай. Да ты уж и не расстраивайся, я тебя порадую. Ты мне не две тысячи должен, а одну. да еще расписку, по которой брат мой тебе тысячу рублей должен. А впредь умнее будь, не ищи своей выгоды за чужой счет».